Глава восьмая. Что делать дальше? Как же глупо все вышло. Юные сыщики и анука разойдись пытались взглянуть на подошвы старых рваных ботинок бродяги, и это им не удалось. Ларри и Пип вне себя от досады бросились на поиски сбежавшего подозреваемого, но все без толку, того и след простыл. Однако удача им все же улыбнулась. Они встретили фермера, который видел, что старик скрылся в лесу. Ребята добежали до леса. Оказавшись в чаще, они перешли на шаг и двигались осторожно, стараясь ступать как можно тише. Вдруг мальчики почули запах дыма. А потом среди деревьев мелькнул огонь. Они подошли поближе и увидели старого бродягу. Он сидел на поваленном дереве возле костра. Его старая шляпа лежала рядом на земле. В котелке над костром булькало какое-то варево. Бродяга обернулся и увидел мальчиков. Он сразу узнал Ларе и сердито прохрипел: «Опять ты!» Что вам всем надо? Оставьте меня в покое. Но Ларри твердо решил выяснить все до конца. Собравшись с духом, он подошел поближе к огню и заговорил: «Послушайте, у нас есть к вам пар вопросов. Мы знаем, что мистер Хиг застукал вас у своего курятника за кражи яиц. Но мы хотели поговорить не об этом. Мистер Хиг», прервал его бродяга. «Вот значит, как его зовут, мистер Хиг?» «Так вот, скажу я вам, что он оклеветал меня. Не крал я у него яйца, ничего вообще не брал без спросу. Я честный малый, и мне чужого не надо». Произнеся эту оправдательную речь, бродяга замолк и принялся помешивать Варева в котелке. «Допустим», — сказал Ларри. «Но если так, то зачем же вы прятались в канаве у изгороди? Что вы там делали?» «Какой еще канаве?» — проворчал старик. «Что за вздор!» А вот что касается пожара, тут кое-что мне известно. Только рассказывать этого я вам не стану. Разрази меня гром. Это ведь вы и негодники натравили на меня полицейского». «Ничего подобного», — возмутился Ларри. «Он появился неожиданно. Он шел мимо берега реки увидел вас, так что нам самим пришлось от него прятаться». «Я вам не верю», — проворчал бродяга. «Конечно же, это вы натравили на меня, Бобби». Я не хочу иметь дело с полицией. Я ни в чем не виноват и ничего плохого не сделал. А тем вечером в саду... Да, интересные дела там творятся. Но об этом молчок. Мое дело — страна. Никому ни слова, разрази меня гром». С этими словами бродяга вдруг скинул правый ботинок, вытянул вперед ногу в дырявом носке и принялся чесать пятку. Стоптанный ботинок, давно просивший каши, упал подошвой вверх. Ларри прошептал Пипа на ухо. «Смотри, подошва не резиновая, а кожаная. Рисунок совсем другой, значит, следы оставил не он. Еще у него под плащом старое зеленое пальто. Зеленое а не серое. Похоже, оно в самом деле ни при чем». «Что вы там шепчетесь?» Подозрительно пробормотал бродяга. «Убирайтесь отсюда, оставьте меня в покое. Я никого не трогаю, живу себе спокойно. Но дети и полицейские так и липнут ко мне, как мухи». «Что вы разглядываете мои ботинки? Да они мне малые, жмут ужасно, но где же взять обувь подходящего размера?» «А какой у вас размер?» — поинтересовался Пип. Он вспомнил, что у отца в шкафу целый склад старых ботинок, которые тот давно собирался выкинуть. Но оказалось, что бродяга не знает, какой у него размер. «Если хотите, я могу подарить вам старую обувь», — сказал Пип. «Я живу в доме с красной крышей, неподалеку от дома мистера Хика. «Приходите завтра, я вынесу вам несколько пар ботинок. Может, какие-то из них вам подойдут». «Вы опять натравите на меня этого Бобби!» Недоверчиво покачал головой старик. Он залез всей пятерней в котелок, достал оттуда какой-то кусок и стал жевать его, опасливо поглядывая на мальчиков. «Мистер Хик, я-то мог бы кое-что порассказать про этого мистера Хика и про его хозяйство. Я не слепой и не глухой. Я все видел и слышал». Интересные дела там творятся, разрази меня гром. Только мое дело — страна, Молчок и никому ни слова. Ларри взглянул на часы. Пора было возвращаться домой. Послушайте, — обратился он к старику, — нам пора идти. Приходите завтра к дому Пипа. Может, надумаете нам рассказать что-нибудь. И заодно подберете себе подходящие ботинки. А полиции мы ничего не скажем, честное слово. Мальчики расстались с бродягой и поспешили по домам. Родители уже волновались, куда подевались дети. «Где ты пропадал?» — сердито спросила мама Пипа. «Мы уже не знали, что и думать». «Я... мы гуляли с Ларри», — замялся Пип. Бетси тут же пришла ему на помощь, сменив тему разговора. «А Фатти сегодня свалился с крыши амбара?» — радостно сообщила она. Мама переменилась в лице. «Что? Этот новый мальчик, который живет в гостинице... «Неужели он разбился? Что произошло? Зачем он полез на крышу амбара?» Тут уже Пипу пришлось спасать положение. Он испугался, что Бетси выложит маме всю правду о том, чем они занимались в поле и почему полезли на крышу амбара. «Мам, а папе ведь не нужны все эти старые ботинки, которые хранятся у нас в шкафу?» Как бы, между прочим, осведомился он. Мама была окончательно сбита с толку. «В чем дело, Пип? Почему тебя вдруг так заинтересовали эти старые ботинки?» Удивленно спросила она. «Ну, я просто, поколебавшись немного, Пип проговорил. В общем, я знаю кое-кого, кто с радостью бы взял их. Они бы ему пригодились». «И кто же это такой?» Мама, похоже, начала терять терпение. «Один человек. У него совсем прохудились ботинки, и он ходит с мокрыми ногами». Пип замолк на полуслове, не зная, что говорить дальше. «Что это за человек?» Допытывалась мама, явно заподозрив неладное. Но Пип молчал, как рыба. Он не мог признаться, что речь идет о старом бродяге. Тогда пришлось бы рассказать о расследовании, которое вели юные сыщики, а значит, нарушить тайну и выдать все секреты. И тут снова вмешалась Бетсе. «Это один старый бродяга», — объявила она. «У него совсем рваные ботинки». Пип метнул на нее грозный взгляд, но было уже поздно. Мама всплеснула руками. «Бродяга?» «Нет, это не неслыханно. Пип, ты что же решил свести дружбу с бродягой?» «Нет, мамочка», — жалобно произнес несчастный Пип. «Мне просто стало его жалко. Ты ведь сама говорила нам, что нужно сочувствовать бедным людям и помогать им, чем можем. Вот я и подумал, может быть, мы подарим ему пару старых ботинок, которые все равно никто не носит». Мама улыбнулась. «Ну хорошо, я дам тебе какие-нибудь старые ботинки отца, а ты сможешь отдать их этому бедняку». А сейчас быстро идите мыть руки и застыл. Обед уже остыл. После обеда Пип вышел в сад и поспешил к беседке. Там его уже дожидалась Бетси, которая не терпелась узнать новости. Но Пип опередил ее, спросив, как самочувствие Фатти. «Все в порядке», — заверила его Бетси. «Он и невредим. А вы отыскали того бродягу?» «Да. Мы как следует рассмотрели его подошвы и пальто, которое он надел под плащ». «Ты знаешь, оказалось, что он вовсе не был в саду возле изгороди, не стоял в канаве и следы, которые мы нашли, не его. Но, тем не менее, он что-то знает об этом деле. Он кое-что видел и слышал в саду мистера Хика. Я надеюсь, что он придет за старыми ботинками, и тогда мы с Ларри сможем разговорить его. Думаю, он расскажет нам что-нибудь, если убедится, что мы не выдадим его полиции. Может быть, он видел, кто прятался в канаве». Ох, Пип!» — воскликнула Бетси. Представляю себе, как удивился бродяга, когда увидел вначале Ларри на коленях, а потом полицейского, который тоже встал на колени. Бедняга не знал, что и думать. «Да, а как он побежал!» — засмеялся Пип. «Смотри, как нам идут Фати и Бастер!» Фати проскользнул в калитку и не спеша зашагал к беседке, раздумывая на ходу, как лучше поступить. Выступить настоящим героем, который стойко терпит боль и ни в грош не ставит ужасное падение с крыши, чтобы все восхищались и мы завидовали ему или сыграть роль тяжело раненого, который находится между жизнью и смертью, что все очень испугались за него и пожалели его. Поколебавшись немного, он выбрал первый вариант. Слегка прихрамывая, зашел в беседку, скромно улыбнулся Бетти и Пипу и осторожно уселся на лавку. Бетти подошла к нему и ласково погладила по плечу. Фати, как ты себя чувствуешь? Сильно болит?» «О, нет, пустяки!» — мужественно ответил Фатти. «Подумаешь, упал с крыши, сущая безделица!» «Не о чем и говорить». Пип и Бетси с восхищением посмотрели на героя. И тут на дорожке, ведущей к беседке, появились Дейзи и Ларри. Фатти очень жалел, что не может показать всем свои синяки и ссадины, ведь герой так не делает. Он, конечно, надеялся, что вновь прибывшие друзья сами сообразят исправиться о его ранах. Но не тут-то было. Ларри вбежал в беседку и сразу приступил к делу, даже не расспросив беднягу Фатти о его самочувствии. За обедом он подготовил новый план действий и теперь спешил поделиться своими мыслями с остальными сыщиками. Лошади, начал он, я все думаю про старину Анука Разадиса. Честно говоря, мне совсем не нравится, что он тоже обратил внимание на эти следы. Мы не должны позволить ему раскрыть тайну сгоревшего коттеджа быстрее нас. Судя по всему, он взял на карандаш не только Бродягу, но и других наших подозреваемых, мистера Пикса и мистера Вонькаса. Мы должны действовать незамедлительно, если хотим обогнать полицию. Точно. Хором подтвердили остальные сыщики, а Бастер тявкнул и вильнул хвостом. «Значит, нам нужно срочно разыскать бывшего слугу мистера Хика», — продолжал Ларри. «Это сейчас самое главное. Я вычеркиваю старого бродяга из списка подозреваемых. Мы с Пипом видели его подошву и пальто, и они не совпадают с отпечатками ботинок и с кусочком ткани. Кроме того, я подумал и понял, что если бы это он поджег коттедж, то не бродил бы по округе, а уже давно скрылся бы за много миль отсюда» гораздо больше оснований подозревать мистера Пикса. Мы должны заняться им без промедления. «Точно!» — снова согласились остальные четверо сыщиков. «Завтра я как следует допрошу бродягу», — с важным видом заявил Ларри. «Хотя он и вычеркнут из списка подозреваемых, он остается важным свидетелем по этому делу. Уверен, что он может сообщить нам много интересного. Пати Дейзи, вы справитесь с задачей отыскать мистера Пикса и разузнать о нем как можно больше». «Конечно!» Поспешили заверить его Фатти Мы его из-под земли достанем. Отлично, кивнул Ларри. А мы с Бетси Пипом вытрясем из бродяги все, что он знает. Это был отличный план. Сыщики решили не откладывать все дела на завтра. Им очень хотелось поскорее раскрыть тайну сгоревшего коттеджа и утереть нос полицейскому.